«Выходи, сандаль бамбуковые. Парень, не вставая со стула, нехотя повернул к Каразии лобастую голову и прошептал. «А можно я еще посижу?» Каразия вытращил на него свои черные глаза. «Больной, что ли? Тебе, мудаку, повезло, что наркоты мало изъяли, а ты уходить не хочешь. Если уж тебе так здесь понравилось, иди купи пару кило соломы, сдайся и сиди, сколько влезет». А сейчас пшел вон, мне домой пора. Парень лениво поднялся. Каразий отстегнул его ногу от гири и вытолкнул в коридор. Наркоман, прилипая к стенам, потихоньку дополз до дверей, розыская, еще раз показал Карази свою блаженно улыбающуюся физиономию и скрылся из виду. «Крыша, наверное, от наркоты течет», — подумал каразия хлопая дверью. Минут через сорок, когда Эдик уже прятал в сейф раскиданные по столу дела, с целью отбыть домой, к нему заглянул озабоченный Волков. «Ха! Слышь, Эгар, ты из кладовки наркоту изъятую не забирал?» «Эфедрин. Там в баночке на полке стояла. Вместе со шприцами». «Нет», — спокойно ответил Каразия, продолжая уборку бумаг. «Черт! Куда делась?» «Мне о следах звонит». Срочно наркоту, по вчерашнему варианту, надо ему отвозить. Она подевалась куда-то. Из наших никто не брал? Барабашка какой завелся, что ли? А Волков, почесав лоб, вышел из кабинета. Каразия закрыл сейф, накинул куртку и подошел к зеркалу, чтобы причесаться. Внезапно он замер, пораженный неожиданной догадкой. Через мгновение догадка превратилась в уверенность. «О, маму твою! тык дым к дым Зараза вонючая!» Каразия никак не мог разучиться материться на кавказский манер. Он выбежал в коридор и заскочил к Волкову. «Много там было?» «Лет на пять!» «Ох, говнюк! А еще была наркота?» «Моей не было. Петровская вроде есть». разе бросился к кладовой. По стеллажу словно прошелся торнадо, и подмел с полок все, что хоть приблизительно было похоже на наркотики, даже отраву для крыс и старый фотопроявитель. На полу рядом с гирей валялся пустой шприц. «Я этому барабашке все ноги повыдергаю», — опять прорычал Эдик. А выскочив из камеры, он влетел в кабинет и судорожно принялся искать в бумагах адрес барабашки. Только не хватало, чтобы он проявителем шернулся. Потом черта с два отпишешься. Хотя эти придурки ко всему привычные. Изжога отделается. Хлопнув на ходу дверью, Эдик помчался по коридору к выходу из отделения. «Ничего я у нее не покупал. Чего вам надо-то от меня? Тоже мне. Нашли, дурачка». «Ага, давайте, давайте. Грузите на меня теперь. Наркота, наркота. А может, еще что?» «Не тарахти, Дима. А вот если бы ты сейчас находился в компании своих корешков-приятелей, я б тогда твоим речам не удивился. Но мы же одни. Притом не у меня в кабинете, а у тебя дома». «Чего, ради спрашивается, ты эти дешевые понты кидаешь? Меня, что ли, удивить хочешь?» «Так это зря. Слава Богу, наслушался. И поговорить я хочу с тобой нормально, без крика. А мне ни к чему эти разговоры. А приятелю твоему, Воробью, вы же с ним не разлили водой?» На Парень на мгновение опустил глаза. «А что, Воробей?» «Ну, гуляли вместе. А что там у него за дела, я не знаю. Ты что, ему насолить боишься?» «Так ему уже ничем не насолишь. Вышка корячится. И спрашиваю я про него только потому, что хочу от стенки его оттащить. «Ничего я не боюсь. Он там влип, а я при чем? «Ну, а наркоту у Леночки Ковалевской...» Ты тоже не покупал. Какую наркоту? Я что, наркоман? Натя, найдите у меня хоть что. Не, до тебя видно точно ничего не доходит.